Глава 641. Мудрость в Анлине. Тань не смотрел на фиолетовый туман, но вдруг моркнул, и в его взгляде вспыхнул холодный свет. «Этот странный демонический зверь очень силен, но этот старик обладает семью демоническими иглами, так что у него нет никаких шансов сбежать из-под моего контроля. Управлять их королём всё равно, что управлять всем стадом». «Этот рой демонического зверя слишком странен, так что если в будущем кто-то захочет меня использовать, даже если это будет сам Лин Хо, у меня будет что ему ответить!» Самодовольно подумал Тань Лан. Он с самого начала, прямо со входа в эту бездну прилива, действовал по своему собственному плану. Сначала он собирался установить связь с формацией и слиться с ней, но когда он оказался внутри разлома, то тут же был окружён стаей комаряных тварей, Это вызвало у него сильный шок, но вскоре он сменился восторгом. Таньлан за всю свою жизнь ни разу не имел постоянного места жительства. Из года в год он трийфовал в звездном небе, и едва, услышав о закровище, тотчас смчался туда, из-за этого его и прозвали Таньлан Жадный волк. За свою жизнь он был во многих местах, и эту комариную тварь он тоже уже видел, тогда в далеком пустынном звездном небе. Тайланд пытался сбежать от погони и только что вышел из древней формации телепортации. И как только он появился, увидел то, что запомнил на всю жизнь. Перед ним было звёздное небо, заполненное серой цы. Там была только одна планета. Его взгляд тогда упал на неё. Вся планета была заполнена фиолетовым цветом. А вокруг неё плотным и многочисленным потоком сновали комариные твари. Слияние их общего давления было настолько пугающим, что Тань Лан тут же без раздумий воспользовался телепортационной формацией и быстро сбежал. Он бы скорее столкнулся лицом к лицу с врагами, гонящимися за ним, чем с этими ужасающими демоническими зверьми. В разломе бездны прилива, как только он увидел комариных тварей, у него немедленно появилась идея. Он решил очистить их. Он наложил поверх своих семи демонических иголок часть своего изначального духа, и отправила внутрь разлома, в котором обитала стая комариных тварей. Тань Лан по отношению к ним был очень осторожен и очень боялся разбудить их шумом. В конце концов он нашёл короля, и семь демонических иголок мгновенно пронзили того, а Тань Лан тут же бежал из разлома. Таким образом, произошла сцена, о которой говорил Чен Лонг, когда эти комаринные твари внезапно появились и заманили их в ловушку. Что касается фиолетового тумана... Для Таньлана он был самым важным местом в его плане. Таньлан, смотревший сейчас на учеников секты Великого Мечало, в душе ухмылялся. Эти ученики Лентьяньхоу, кроме Чен Лонга, просто мусор. Это без прилива После прихода в Землю демонического духа я уже посетил три раза и, наконец, смог определить, что та загадочная табличка, которую так жаждут Лентьяньхоу и Чен Юндзи, находится внутри фиолетового тумана. Но эта дощечка имеет некоторую странность. По моим наблюдениям, до её появления осталось ещё некоторое время. Более того, похоже, потребуются некоторые жертвы. Тань Лан скользнул случайным взглядом по Чин Лонгу и пяти ученикам с тектой Мечало. Если бы только этот старик не боялся отца Мечалин Тяньхоу внутри них, то пять тел давным-давно упали бы на землю, став предметом жертвоприношения. Даже не пришлось бы ждать сотню лет, всё время волнуюсь о будущем. На другом конце фиолетового тумана медленно летел Ван Линь, стоя на мече бессмертного. Спустя несколько мгновений он осознал, что далеко впереди фиолетовый туман становится невероятно плотным, чуть ли не твёрдым и блокирует дальнейшее продвижение. Вот только если не пройти его, то невозможно попасть в сторону огненного демона. «Ван Линь, у моего сознания меча нет возможности проникнуть через этот фиолетовый туман. Он очень странный, но ты можешь быть спокоен». «Чужое божественное сознание также не сможет ощутить твое существование!» Донеслась божественная мысль Джо из меча. Вонолиньки внуло задумался. Всё время находясь под гнётом всасывающей силы без прилива, единственное, что он мог делать, это закручивать силу бессмертных вокруг тела и удерживать себя на мече. Он уставился на фиолетовый туман и нахмырился. В этот момент внутри его сумки внезапно появились колебания. Взгляд Вонолиньки вспыхнул — Он быстро погрузил в сумку божественное сознание и заметил, что комариная тварь заметалась в беспокойстве, а её глаза стали слегка красными. Как только она заметила божественное сознание в Линя, то немедленно испустила крик. Ван Линь убрал божественное сознание и был довольно сильно удивлён. Комариная тварь всегда была очень послушной, и такая нервозность появилась у неё впервые. Немного подумав, он хлопнул по сумке, и перед ним тут же появилась комариная тварь. Как только она вылетела то снова закричал и рванул прямо на фиолетовый туман. Взгляд Ванолиня застыл. Он немедленно сошёл с меча Бессмертного и погнался за комариной тварью. Джоуи внутри меча Бессмертного легко вздохнул и последовал за ним. Похоже, фиолетовый туман обладал каким-то особым воздействием на комариную тварь. Как только она подлетела к нему, то сразу забурилась, внутри и исчезла. В душе Ванолинь удивился и даже не думал, что такое может произойти. Что же всё-таки случилось с комариной тварью? К счастью, в своём сознании он всё ещё чувствовал связь с ней. Задумавшись, он мрачно вздохнул и, решив отбросить сомнения, медленно полетел вперёд. Джоуи внутри меча подлетел к нему и распространил вокруг свою ауру. Тань Лан даже не понял, что внутри тумана недалеко от него находится другой культиватор. Причина того, что в прошлый раз он смог заметить удар божественной мысли Лин Тянь Хоу и Ван Лине, была в том, что колебания от удара прошли по стенам бездны и передались прямо в фиолетовый туман. В тумане Ван Линь летел медленно и был очень осторожен. Божественное сознание здесь было почти бесполезно, а глаза видели только туман. Один миллион печёть жизненной силы сверкал на его лбу бесчувственными слоями. Любая опасность, и Ван Линь бы среагировал мгновенно. Джоуи внутри меча бессмертного кружил вокруг Ван Линь и внезапно передал божественную мысль. «Ван Линь, через 30 лет будет пустое пространство, внутри которого есть шесть человек». У одного из них не слабая культивация, а одежда остальных пяти мне знакома. Шесть человек. Взгляд Ван Линя вспыхнул. Я дам тебе взглянуть. Тут же божественное сознание пронеслось и вошло в тело Ван Линя. Его сознание тут же понеслось на 30 лет вперёд и остановилось в пустой области, посреди которой находились шестеро человек. Это они. Ван Линь тут же узнал их. В этот же момент сидящий в центре старик внезапно открыл глаза, в которых ярко вспыхнул ясный свет. Тут же он крикнул. «Собрат культиватор, подойди! Этого старика зовут Тань Лан!» Крик Тань Лана немедленно заставил лица всех окружающих его учеников с тектами Чало сильно измениться. Один за другим они встали, а в их глазах мелькнул свет удивления. Но если посмотреть внимательней, то можно было даже увидеть восторг. Джоуи вернул божественное сознание в аналини назад туман, Заметив, что чужое сознание полностью исчезло, выражение лица Таньлана лана Он холодно хмыкнул и положил правую руку на сумку, но подумав, всё же убрал руку и не стал доставать магическое оружие. Чужое божественное сознание показалось ему очень странным, он не смог точно оценить его. Это божественное сознание, оказалось, находилось на начальной стадии Вознесения, но вместе с ним было ещё одно божественное сознание — И вот оно уже было намного сильнее и содержало в себе скорость и ярость номернее меча. Так как он не смог точно определить культивацию чужака, то решил первым его не провоцировать. К тому же его раны ещё не залечились. В прошлом он упал с пика пустоты Ин до последней стадии Вознесения. За эти бесчисленные годы он так и не смог полностью восстановиться. Это не означает, что Сытунань, нанёсший ему эти раны, был настолько силён. Просто любой культиватор, находящийся на этапе познания ини потерявший свой уровень культивации после травмы, должен был приложить в несколько раз больше усилий, чтобы восстановиться, чем когда он достиг этой стадии в первый раз. Ведь познание Ини-Ян — переходный этап ко второму шагу на пути культивации, на котором нужно было выложиться на все 100%, это подобно моменту, когда бабочка вылупляется из своего кокона. Даже Сатунань, если бы его не подпитывала странной и сферы, отражающей небеса, в сочетании с его невероятным талантом, всё равно бы не смог восстановить свою культивацию. Но несмотря на то, что культивация Тань Лана была ограничена пиком Вознесения, божественные способности, которые он изучил, совершенно не были равны культиватору стадии Вознесения. Магических оружий у него было также немерено, это всё он получил за бесчисленное количество лет, даже если культиватор пустоты Инь захотел боевого бить, одна его малейшая ошибка — Тань Лань смог бы сбежать. Джоуи перенёс его на линии обратно в туман, И вернул назад в тело. Среди них пятеро учеников секты Мечало плюс человек по имени Танлан. Ванолин не стал много говорить о Танлане. Секта Мечало, вот как! Неудивительно, что они показались мне знакомы. Ванолин, что ты хочешь делать? Из меча бессмертного послушался холодный голос Джоуи. Ванолин ненадолго задумался и произнёс. Старший, тебе не кажется это странным? Уровень культивации этого Таньлана очень высок. Ученики секты Меча-Ло тоже не так просты. Каждый из них хранит сын меча лень тень также знает, что сто лет назад они пропали. Учитывая всё это, я на 80% уверен, что они все эти сто лет были в ловушке. Вопрос только, почему это место не упускает их? И ещё старший. Ты заметил, что в глазах одного из учеников секты Великого Меча-Ло появился проблеск радости? Я проверил его уровень культивации и обнаружил, что он находится на ранней стадии Вознесения. Кто из всех, кто достиг Вознесения, не является чрезвычайно хитрым? Как он мог так явно радоваться? Этот взгляд явно был сигналом. Уголки рта в Анлине поднялись в улыбке, в его взгляде отражалась глубокая мудрость, подумав, он продолжил. Эти ученики секты Великого Мечала очень интересны. То, что он так обрадовался приходу незнакомца, означает, что они и Тань Лан не в одной команде... Возможно, их радость была вызвана надеждой на спасение. Поверх меча Бессмертного появился силуэт Джоу И, который внимательно посмотрел на Ван Лине, и в его глазах появился шок. Он первый раз почувствовал страх по отношению к нему. Культивация Ван Лине была лишь на начальной стадии Вознесения. Более того, этой стадии он достиг с помощью подаренного ему кристалла Вознесения. Возможно, без него он бы не смог успешно преодолеть испытание жизни и смерти. В глазах Джо И. Ван Линь был просто преданным младшим, и хотя он и восхищался им, но он всё равно не ставил его на один уровень с собой. Однако в этот момент облик Ван Линя в сердце Джо И. претерпел невероятные изменения. «Это дитя настолько всё продумало. Такой проницательный ум увидишь и за всю жизнь». Его мудрость пугает. Он решителен, прямолинейен и достиг своей культивации менее чем за тысячу лет. Это далеко от простого везения. Прежде я и правда его не разглядел.